так как Платон считает истиной лишь то, что произведено мыслью, а источник познания многообразен, ибо им являются чувства, ощущения и так далее, то мы должны указать, каковы вообще, согласно Платону, различные роды познания, что истина дается посредством чувственного сознания, которое является для нас известным, Тем, с чего мы начинаем, это и есть то представление решительным противником которого является Платон. Это учение софистов, как мы уже видели при рассмотрении философии Протагора. Что касается чувства, то легко возникает недоразумение, будто бы все содержится в чувстве, и платоновское безумство, преклонения перед красотой, содержит в себе истину в форме чувства. Однако это не подлинная форма истины, так как чувство есть совершенно субъективное сознание. А именно чувство как таковое есть некая форма, посредством которой произвол делается принципом истины, а то, что представляет собою истинное содержание, не дается посредством чувства, ибо в последнем находит себе место всякое содержание. Высшее содержание также, несомненно, налично в чувстве. Держать нечто в памяти, в уме, есть нечто совершенно иное, чем держать нечто в сердце, в чувстве, то есть в нашей глубочайшей субъективности, в данном «я». И лишь поскольку содержание нашло место в сердце, мы говорим, что оно находится в надлежащем месте, потому что оно тогда совершенно тожественно с нашей индивидуальностью. Но недоразумение, однако, заключается в предположении, что содержание является истинным, потому что оно в нашем чувстве. Великое учение Платона поэтому гласит, что содержание наполняется лишь посредством мысли, ибо оно есть всеобщее, которое может быть постигнуто лишь посредством деятельности мышления. Именно это всеобщее содержание Платон определил как идею. В конце шестой книги Государство Платон указывает более точно различие между чувственным и интеллектуальным в нашем познании, устанавливая, что в каждой из этих сфер имеются в свою очередь два рода сознания. В чувственном, оратон, один отдел представляет собой внешнее явление, в которое входят тени, образы в воде и, кроме того, отражения в плотных, гладких, блестящих и тому подобных телах. Второй отдел включает в себя то, что подобно первому – животных, растения, конкретную жизнь, и все искусственно изготовленное. В умопостигаемом он. Также имеется двоякого рода содержание. В одном роде познания душа пользуется вышеуказанными чувственными образами и вынуждена вести свое исследование, исходя из предположений, так как оно ставит себе целью познания не принципа, а результата. Рефлексия, которая сама по себе нечувственна, а без сомнения входит в область мысли – примешивает мышление в первоначально чувственное сознание, но от этого ее предмет все же не становится предметом рассудка. Другой род, то, что мыслится в самой душе, есть тот, в котором душа, исходя из некоего предположения, проделывает путь к не нуждающимся в предположениях принципу не с помощью образов, как в предыдущих случаях, а посредством самих идей. Занимающиеся геометрией, арифметикой и другими подобными науками предполагают, как известное, четное и нечетное, фигуры, троякого рода углы и тому подобное. И так как они исходят из подобных предположений, то они не считают нужным давать отчет об этих представлениях, считая их всем известными. Ты далее знаешь, что они пользуются видимыми фигурами и говорят о них, хотя они в своих мыслях имеют не те фигуры, а те, лишь отображениями которых Последние служат, так как они ведут свое исследование ради самого всеобщего четырехугольника и его диагонали, а не ради того чувственного треугольника, который они чертят. И точно так же обстоит дело с другими вещами. Именно здесь, следовательно, перед нами, согласно Платону, вообще выступает наука, потому что здесь дело уже не идет о чувственном как таковом. Но вместе с тем это все еще не истинная наука» рассматривающее духовное всеобщее само по себе, а ума заключающее, резонирующее познание, образующее для себя из чувственных предметов и явлений всеобщие законы и определенные роды теми фигурами, которые они чертят и описывают, а также теми, которые дают тень и отражают свой образ в воде, они пользуются лишь как образами и стараются видеть их оригиналы, которые нельзя видеть иначе, как глазами рассудка, поистине так. Это-то я назвал выше тем родом мыслимых объектов, для исследования которого душа принуждена пользоваться предположениями потому что это исследование не отыскивает основного начала, ибо оно не может выходить за пределы этих предположений. Но душа пользуется этими подчиненными образами лишь как образами, которые сделаны совершенно одинаковыми с оригиналами и определены вполне одинаково с ними. Я понимаю, что ты говоришь о том, что происходит в геометрии и других подобных науках, Теперь познакомься с другим отделом мысли, к которому прикасается сам разум, логос, который посредством способности к диалектике делает предположение не в качестве основоначал, а на самом деле лишь в качестве предположения, в качестве первоначального выступления и разбега, Дабы добраться до непредположительного, до основного начала вселенной, которое существует в себе и для себя, ухватиться за него, а затем снова схватиться за то, что держится на нем. И снова же опускаться, пока не удастся дойти до окончательного результата, не пользуясь при том никаким чувственным образом, а пользуясь лишь самими идеями, и таким образом он доходит, наконец, до них посредством ниже. К познанию этого начала стремится философия. Оно составляет предмет ее занятий. Это основоположение исследуется одной только чистой мыслью, двигающейся лишь в области таких чистых мыслей. Я это понимаю, но еще не вполне достаточно. Мне кажется, что ты хочешь утверждать, Что та часть сущего и мыслимого, которая рассматривается наукой диалектики, яснее, чем то, что рассматривается вышеуказанными науками, основоначалами которых служат предположения, и в которых рассматривающие эти предположения принуждены рассматривать их с помощью рассудка, а не с помощью органов чувств». Но так как они в своем рассмотрении не восходят вообще к абсолютному основоначалу, а умозрят, исходя из предположений, то они, как кажется, не применяют мысли к самим этим предметам, хотя эти предметы — суть мысли с присоединением основоначала. Метод геометрии и родственных ей наук — ты Как мне кажется, называешь рассудком, и понимаешь это так, что он находится посредине, между разумом и чувственным представлением. Ты понял меня совершенно правильно. Соответственно, этим четырем способом рассмотрения я тебе назову четыре способа отношения души. мышления постигающая в понятиях направлена на высочайшее, рассудок – на второе по рангу. Третий способ рассмотрения называется «верой» и направлен на животных и растения, так как они представляют собой живые существа, суть более однородны, более тожественны с нами – а последний называется образным знанием, мнением».